Глава седьмая. А теперь небольшой бонус от фирмы. Васька небрежно взмахнул рукой и тихо позвал: "Госпожа Летиция, я жду вас". Я с любопытством приподняла бровь, и друг пояснил: "Этот замок, древний артефакт, он способен передавать приказы, открывать проходы и выполнять роль секретаря и дворецкого. Я опять состроила скептическое выражение, а потом вспомнила Немо и промолчала. Представь, что это Алиса, которая умеет не только разговаривать. Правда, сейчас замок ограничен в своих возможностях, но как только у него появится хозяйка, слуг можно будет не нанимать. И откуда ты всё это знаешь? Прежде чем покупать недвижимость, я изучаю её историю. Пафосно изрёк Васька, задрав вверх указательный палец с острым ногтем и быстро добавил, испортив все впечатление от предыдущих речей. Так как Тролл-дом будет организовывать праздничный бал, лорд Арсийский дал мне временный доступ к управлению. Я понимающе улыбнулась и обрадовалась, что не на моих рук плечи ляжет эта навязанная обязанность. Но Васька быстро вернул меня на грешную землю. «Темный владыка велел все согласовывать с тобой. Я застонала, но сообщить, что заранее совсем согласна не успела. В дверь поскреблись И дождавшись Васкинова, войдите, она открылась ровно настолько, чтобы экономка смогла протиснуться в проход. А ко мне она чуть не с ноги заходила. Интересно. Ваша светлость, поклонилась женщина, не поднимая глаз. Госпожа летица. Голос друга звучал высокомерно и жёстко, да и сам он преобразился. Сейчас передо мной сидел не раздолбай и шутник Васька, который мог запросто нацепить каблуки и выйти к публике в женском платье и по реке. А холодный и надменный лорд Одал. Хочу напомнить, что леди Анна находится в этом замке по личной просьбе темного лорд Кроме этого, Анна моя близкая подруга, названная мать моего сына и наперсница моей супруги. Поэтому любое непочтение к ней будет расценено как вызов лично мне. Я достаточно ясно выразился. О, мой бог. Экономка побледнела. На лбу выступила испарина, руки задрожали, а ноги подогнулись. Было похоже, что она сейчас рухнет или на колени, или в обморок. И чем её так испугали слова притворщика Васьки? "И я, и я не знала". "Теперь знаешь", холодно процедил Васька. "Приготовь для леди соответствующие её статусу апартаменты. Наряды прибудут завтра. И мне бы хотелось", последнее слово он подчеркнул интонацией чтобы к тому моменту гардеробная была полностью оборудована всем необходимым. Надеюсь, ты помнишь, кому обязана. Я всё сделаю, мой лорд, пылко воскликнула летиция, не глядя в мою сторону. Можно идти? Ступай, великодушно разрешил Васька. И что это было, когда экономка выскочила за дверь, спросила я. У тебя очень авторитетный голос. Я сама чуть не выбежала следом. А это моя дорогая подружка, была демонстрация власти и значимости. Учись, пригодится в жизни. Тренируйся перед зеркалом делать лицо, как у последней сволочи. Представь, что у тебя в руках паядерной пушки, и тебе плевать на всех. Иначе на балу тебя сожрут соперницы. Только соперницы. Летит совсем растрезвонит, что ты под моим покровительством, а со мной побоятся связываться. Все, кроме дурных баб, жаждущих стать леди Арсийской. Я, конечно, постараюсь тебя прикрыть, но Тебе не кажется, что всё это должен был делать хозяин замка? Поставить на место зарвавшуюся экономку, рассказать о замке, поселить меня, озаботиться нарядами?» В контракте об этом ничего нет, развёл руками Васька. А лорд Эрен Динен Кондор Арсийский привык заботиться только о себе. Знаешь, если бы он не был виноват, то проклятие на нём бы не сработало. Хочешь сказать, что Арс был та ещё сволочь? Он и сейчас не подарок. Но ты справишься. Я в тебя верю, Анна. Конечно, справлюсь. Согласно кивнула я. Сделаю аудит, как мы и договаривались, получу свои денежки и куплю дом на море. Я рассчитываю, что ты снимешь проклятие, выйдешь замуж за темного властелина и будешь работать аудитором-ревизором в Тролль-доме. Спокойно заявил Васька щелчком пальцев, сбрасывая с черной рубашки светлую шерстинку, и глядя на мою отвисшую челюсть, добавил: А потом мы поженим наших детей. Давно мечтал породниться с правящим домом. Хочешь стать серым кардиналом? Кто-то посмел утверждать, что не уже округлил в возмущении глаза друг, и я рассмеялась. Какое облегчение, он просто шутит. Хотела открыть рот, чтобы саронизировать на эту тему, но тут произошло несколько событий одновременно. Открылась дверь, на пороге нарисовался хозяин замка, раздался треск разрываемой ткани, и вслед за этим возмущенный душераздирающий вопль Василия. Лорд Арсийский, рад вас видеть, во здравии. Жаль, что мне уже пора. Васька, постоянно косясь на ходящую ходуном переноску, быстро пожал горгулье лапу. Анюта, до встречи. В меня полетел воздушный поцелуй, и Васька рассыпался чёрным туманом, а ко мне на колени прыгнули семь килограммов мышц и шикарного дымчатого меха. Василий был обычным дворовым котом, хотя, возможно, в его родословной пробегал залётный мейн-кун. И теперь его размером завидовали все коты и их хозяева в радиусе нескольких кварталов. Когда мы с Василием выходили на прогулку, ему уступали дорогу даже псы бойцовых пород. "Это твой фамильяр?" поинтересовался Горгул и тут же без перехода огорошил. "Я не потерплю разврат на рабочем месте". "Чего?" от удивления из меня напрочь выбило и правильную речь, и воспитание. "Ты об экономке едины не?" "Я тебе, и лорде Одали, Он оказывает тебе недозволительные для приличной леди знаки внимания. Да? Я так растерялась, что даже не нашлась, что на это ответить. Не мог же темный властелин узнать, что мы с Васькой пару раз ночевали в одной кровати после особо бурных студенческих вечеринок. Правда, нам нечем было хвастать, кроме одной головной боли на двоих, но мало ли, как это может интерпретировать патриархальный мужик. И какие? Вот эти все. Горгул повторил жест воздушного поцелуя. И на каком основании лорд Одал покупает тебе одежду? С возмущением пророкотал он. Кто-то ведь должен, пожала я плечами, поглаживая Василия за ухом. Я совершенно не разбираюсь в вашей моде и не знаю, где здесь магазины. Ты хотела купить наряд на бал в лавке готовой одежды? Арс смотрел на меня, как иудей на свинину, с возмущением и ужасом. Вот видишь, я даже этого не знаю. Вообще не понимаю, от чего ты так недоволен? Разве я здесь не ради ревизии? это менее важно, чем быть хозяйкой замка и моей, его, нашей невестой. Вот это поворот. Мне кажется, или мужчины что-то задумали? Тем более прекрасно, что Васька заботился моим гардеробом. Горгул скривился, что на каменном лице выглядело мягко говоря жутко. Меня даже передёрнуло, что не осталось незамеченным. Арс сжал тонкие губы, а в его глазах на мгновение промелькнуло что-то похожее на сожаление. Ты должна была обратиться ко мне. Я никому ничего не должна, особенно не должна просить малознакомого мужчину обеспечить меня одеждой. А лорд Тодл, значит, хорошо знакомый мужчина. А лорд Тодл сам догадался. Я его ни о чем не просила. Вообще я могу часами пререкаться в таком стиле, но зачем? Не понимаю сути ваших претензий, лорд Арсийский, чопорно поджав губы, сообщила я. Васька привез мои вещи и моего котика. Котик тут же согласно мявкнул. Вы же даже не намекнули, что готовы общаться более, чем того требует контракт. В этом замке я знаю только три помещения: свою комнату, свой кабинет и столовую. Да и то не уверена, что найду дорогу обратно. Мне нужно было встать посреди комнаты и начать орать: "Арс?" Да, спокойно ответил невозмутимый горгул и забрал у меня кота. Примостил на согнутую руку и с заметным удовольствием начал наглаживать ошалевшему от такого поворота Василию Холку. В следующий раз просто громко скажите, кого хотите видеть или куда хотите попасть. Замок вас проведёт, ведь вы здесь хозяйка. Временно, уточнила я, с интересом поглядывая на кота. Насколько его хватит? Хотите, я покажу вам замок, в котором вы временная хозяйка, леди Анна. Арс тоже перешёл на официальный тон, что отбросило нас к первому дню знакомства. Я на мгновение задумалась. Мне хотелось разобрать вещи, составить план на неделю. Но я понимала, что если откажусь, мне больше не предложат никаких прогулок. А ведь я турист, мне положено посещать достопримечательности. Поэтому встала, одёрнула юбку и согласно кивнула. Горгул взмахнул свободной рукой, и мне на плечи легла мягкая и лёгкая шубка серебристого меха. В некоторых коридорах весьма холодно. Прошу. Тёмный властелин открыл дверь, пропуская меня вперёд. Василий так и лежал на его руке, с огромным интересом поглядывая по сторонам. И извините мою резкость, Анна, нехотя выдавил он. Давно не общался с женщинами. Насколько давно? С момента проклятия, Семь лет. Сколько, сколько? Я думала, это произошло с вами недавно. «Одал же тебе рассказал, опять перескочил он на ты. Откуда знаешь? нахмурилась я спеша за горгулом по коридору в сторону огромных двойных дверей. Слышал? Ты подслушивал. Конечно, я не настолько доверяю твоему другу, чтобы оставить вас наедине. И он об этом прекрасно знал. Замечательно. А я орала и возмущалась: «У, Васька, вредитель!"